Глава 5. «Огонек!» – зову, что есть мочи, заранее обещая себе наказать котяру, если тот не явится. Похоже, мысленный образ доходит до фамильяра вместе с моим воплем, так как он появляется в тот же миг. «Это кто?» – указываю на дракона в отключке. «Дракон?» «Я не слепая. Че он?» Бастина Верде. Того, который меня прикончил? Ну...» «Какой кошмар! Я украла дракона, и за это меня утопили в болоте!» Фамильяр, крадучись приближается к несчастному зверю, подтягивает носом воздух. Затем начинает обнюхивать огромную морду, шею, крылья, плюхается на хвост и печально вздыхает прямо как человек. Жив. Несчастье-то какое, саркастично протягиваю я. Это и так понятно, он же дышит. Сколько дней меня не было. Как долго дракон тут заперт? Зачем он мне вообще был нужен? Огонек косится на меня, сверкая желтыми глазами и молчит. Я опускаюсь на колени, осторожно дотрагиваюсь до головы сказочного зверя. Чешуйки еле теплые. «Разве так должно быть у огнедышащих ящеров?» «Смотрю на кота». «Ладно уж, давай на чистоту, ты же понял, что я не твоя хозяйка». Как только взглянул, сразу почул чужого. «Ага, потому он и пялился так странно сегодня утром. Удивительно, что сразу же не забил тревогу». И промолчал. Выведывал обстановку, присматривался. «А то, что сестре моей названа ничего не сказал. Решил дать мне шанс? Ты тоже ведьма, как и моя хозяйка. У вас похожая сила, светлая». Я бы явился к тебе, если б ты позвала в день призыва фамильяра. Вот это новость. Извини, котик, но я не ведьма. Я из другого мира, там не бывает такого. И смерть у меня вполне банальная. Машина сбила. Причем я сама виновата, так что это вроде как мой второй шанс надолго и счастливо, понимаешь? А тут такие страсти творятся. Тело утопленницы, волшебный дом, говорящий кот, еще и дракон в подвале. Это подземелье. Да все одно. Досадливо отмахиваюсь, чувствуя, как снова накатывают слезы. «Ну нет, я не размазня какая-то, не ныть Сашка, а взять себя в руки и совсем справиться. В первую очередь откачать чешуйчатого, и пусть он питомец моего убийцы, животина ни в чем не виновата». Мысленные приказы помогают одолеть бушующие в груди эмоции. Тут еще кот неожиданно идет на контакт. «Ведьма ты, это мир у тебя был неправильный, вот сила спала, а с переходом за грань проснулась, хмурюсь, глядя на фамильяра. Пусть так. Получается, магия во мне не чужая, а моя собственная». Что ж, тем лучше. Звучит, конечно, очень дико, словно во сне, но сегодня все далеко за рамки нормальности выходит. Значит, план такой, уверенно произношу я. Сейчас мы с тобой откачаем дракона, а потом ты расскажешь все, что знаешь. Все-все огонек, без утайки. Или уйдешь искать другую ведьму, которой захочешь служить. Мне нужен фамильяр-помощник, а не стихийное бедствие. Высказываю условия, смотрю на кота выжидающим, а мысленно молюсь, чтобы он остался. Ведь совсем одна с ума сойду и совершенно точно дров наломаю. Ощущаю себя слепым котенком, ничегошеньки о мире этом незнающим. Фамильяр раздумывать недолго, но кажется целую вечность. Поднимается на лапы, шествует мимо, важно вздернув нос и поставив огненный хвост трубой. И я думаю, все, он решил уйти. Прикрываю глаза, выдыхаю, выстраивая в уме возможные варианты дальнейших действий. «Идем, нам нужен восстанавливающий эликсир», — слышится сквозь шум в ушах. Подрываю с места, тороплюсь в коридор, а кот продолжает вещать, как ни в чем не бывало. В лаборатории должны быть запасы, в противном случае ящера ждет погребальный костер. Это зелье варится обязательно в полнолуние настаиваться 13 дней. Хочется подхватить рыжика на руки и затискать от переполняющей радости, но сдерживаюсь, послушно следуя внутрь помещения, названного лабораторией. Тут все не так плохо, как было наверху. Мебель на месте, как и всякие пробирки, колбы, котел в центре длинного стола, стеллаж с книгами, шкаф с ингредиентами. Только пыльно с потолка свисают узоры паутины. Такие не наросли бы за те две недели, что хозяйки не было в доме. Да, я вспомнила, Коджи плакался, что именно столько времени скитался по болотам. Может, конечно, Кассандру раньше утащили, но плюс-минус пару дней. Так зачем я дракона украла? Напоминаю один из своих многочисленных неразрешенных вопросов. Не украла, одолжила. Саркастично приподнимаю бровь, наблюдая, как мой провожатый запрыгивает на полку с колбами и обнюхивает крышечки. Ну, допустим, и все же зачем? Ты переместил его сразу в комнату с помощью одностороннего портала. Я всего не знаю, говорил же, хозяйка часто пропадал в городе. Дела у нее там были какие-то, меня с собой не брала. Он находит иском и аккуратно двигает лапой небольшую округлую бутылочку с голубоватой жидкостью. Я подбегаю, подхватываю ее и поднимаю выше, рассматривая искрящийся осадок. В тот день, когда дракон тут появился, она сама не своя была, ничего не рассказывала, только ходила из угла в угол, руки заламывая. Ты же заявлял, что зверь сопротивлялся. Я подумал, что прямо тащил его через погреб. Еще удивилась... Как такая громадина сюда пролезла? Ну, бесновался запертый, рвался на волю, руны едва сдержали. Потом что-то произошло, и он затих. А как солнце село, пришли они, вломились в дом, их даже защита не остановила. Кот грустно склоняет голову, у него даже усы увидают, и огонь в хвосте теряет яркость. Бедняжка. Видно, что любит свою Кассандру, или просто очень предан ей. Не уверена, что фамильяры способны испытывать какие-либо чувства. Протягивая руку, осторожно глажу его по голове. «Не печалься, Огонек. Возможно, как и я, она получила второй шанс в другом мире. А мне обязательно нужно разобраться в этой истории. Поможешь?» Хвост вновь вспыхивает красным пламенем, а в глазах зажигаются золотые искорки. Кот спрыгивает на пол и деловито шествует к выходу. Человеку требуется для восстановления три капли, но в эту чешуючатую махину придется влить все, что у нас есть. Я спохватываю себе гуследом, крепче сжимая горлышко бутыли. Понять бы еще, как открыть пасть дракону, чья голова весит больше, чем мы с котом вместе взятые.